Глава 33. Кристина. Каждый день силой заставляю себя вставать с кровати и жить дальше. В груди стужа. Слёзы кончились. Да и я просто уже устала оплакивать своё разбитое сердце. Первые пару дней Тим пытался позвонить. В невеж даже заявился, но я вычислила его и пряталась в библиотеке, пока он не психанул. Кажется, я даже виск шин в тот момент слышала. Но я никак не могу переступить через себя». Перед глазами картина, как он стоит в кабинете с другой. И эта его история кажется таким нелепым лепетом. После очередного пережитого дня, возвращаясь в квартиру и падаю без сил на диван. Не понимаю, как дальше-то? Что делать? Как бороться с одиночеством, которое пожирает внутренности, как паразит какой-то? Меня будет звонок в дверь, с трудом отрывая тяжёлую голову от подушки. Звонок повторяется, уже настойчивее. А если прикинуться, что тут никто не живёт? Но в зале горит свет, и его явно видели с улицы. А если это Тим? Внутри случается маленький переворот. Заставляю себя встать и плетусь к двери. Смотрю в глазок, и мне в этот момент кажется, что я сошла с ума, и у меня галлюцинации. Протираю глаза и снова смотрю. Да не может быть, я всё ещё сплю. Щипаю себя за запястье и вскрикиваю от боли. Не сплю. Открываю дверь, перевожу глаза с одного на другого. «Мам! Пап! Крестюша. Мама всхлипывает и выдёргивает меня из квартиры в свои объятия. Отец присоединяется, а меня начинает трясти. Я не могу поверить, что они тут. Стоят передо мной, обнимают. Слёзы застывают в глазах. «Девочка наша!» Слышу надрывный шёпот папы и не выдерживаю. Начинаю выть, вцепившись в мамину куртку. Вспоминаю, что мы всё ещё в подъезде, и, всхлипывая, пытаюсь затащить их в квартиру. Проревевшись, да и коты, отлипаю от мамы и только сейчас замечаю, какой она стала худенькой. Она и до исчезновения не была в теле, а сейчас просто кожа до кости. Даже смотреть больно. «Ну, здравствуй, дочка!» — папа вытирает подозрительно повлажневшие глаза. «Проходите!» — голос охрип от рыданий, но я усилием воли заставляю говорить. Тащу родителей в гостиную, а у самой ноги подкашиваются. «Что? Как? Откуда вы?» Не знаю, что хочу узнать в первую очередь, а потом соображаю, что родители явно были в дороге, хлопаю себя по лбу. «Вы голодные? Пойдёмте в кухню, у меня запеканка». Которую я сегодня через силу сделала, чтобы отвлечься от мысли о Тимофее. «С удовольствием поедим твою стряпню». Улыбка папина, такая родная и такая уже позабытая, пронзает насквозь. В глазах снова накапливаются слезы, но я смаргиваю их и подскакиваю на ноги. Комната отрезка и перемена положения тела начинает качаться, и я замираю на несколько минут, чтобы сосредоточить взгляд. Мама вскакивает и хватает меня за руку. Сматривается с беспокойством в мое лицо. «Все хорошо, мам. Я просто немного на учебе устала, да и встала сильно резко». Пойдём, помогу. Папа идёт следом и усаживается за стол. Устала, опускает голову на руки. Не узнаю их. Они так изменились за два года. Трясу головой. Всё узнаю, пока буду кормить. Накрываю на стол, а у самой руки трясутся. Мама помогает по мере возможности, но я шикаю на неё, чтобы она села и отдохнула. Усаживаюсь напротив них и молча жду, когда они сами начнут рассказ. Но они молчат, и это задевает. «Может, уже расскажете, где вы пропадали?» Не выдерживаю и нарушаю затянувшуюся паузу. Папа вздыхает и бросает взгляд на маму. От мамы только кивок, но приборы она откладывает и делает глоток воды. «Ох, дочка, это долгая и непростая история. А мы торопимся?» «Да нет, уже не торопимся. Тогда я слушаю». Снова тяжёлый вздох отца, и время будто застывает. В общем, тогда мы уехали в экспедицию. Нам обещали за находку премию такую, что хватило бы на квартиру. Но мы с матерью согласились, не думая. Пора было уже своей квартирой обживаться, а не таскаться с места на место. Ну и всё вроде хорошо шло, а потом мы как-то от группы нашей отбились и попали в плен к местным племенам. «В плен? А такое ещё есть?» Пищу я, цепляясь в край стола, а то точно свалюсь от таких новостей. Папа недобро усмехается. К сожалению, в отдалённых племенах есть всё, даже каннибализм. Горло тут же подкатывает тошнота, и я морщусь. Кость полегче, а то нашу девочку сейчас тошнит. Ну, я говорю, как есть. В общем, из плена нам было не выбраться. Нас, как рабов, там держали. Прислуживали, исполняли всякую чёрную работу. Но хоть кормили и не трогали. Уже хорошо. Хорошо? Пап, ты шутишь? Надо обратиться в полицию. В чью дочь? Это их законы. Они имеют право брать чужаков, которые изобрели на их территорию в рабство. Но почему мы вас не могли найти? Потому что нас скрывали. С нами была ещё одна семья. Нас освободили, а что с ними, не знаю. Я как будто в прошлое попала. А сбежать? Попытались раз, поймали и наказали. Не будем уж рассказывать как, это не для твоих ушек. Шумно выдыхаю, встаю и залпом выпиваю стакан воды из-под крана, ловлю на себе осуждающий взгляд мамы и пожимаю плечами. За два года я немного повзрослела и могу позволить себе пить некипяченую воду. Папа фыркает, а мама качает головой. «Всё такая же язва». «Так, ладно, а как вы выбрались?» Родители переглядываются и замолкают, а я прищуриваюсь. Что-то подозрительно. «Ну?» История умолчит об этом. «В смысле?» Не выдерживая напряжения повышаю голос. «Вы вот так просто через два года возвращаетесь, и я недостойна узнать всё, что произошло? Это нечестно». Топаю ногой. Мама прикрывает глаза, папа дует щёки. «Ладно, но нас просили просто не говорить тебе». «Да почему, блин? Что за тайна?» Папа начинает трабанить по столу. Думает. «Эту его привычку я помню». «Нас нашёл Тимофей, сын Рашида. Ты должна его помнить. Вы виделись когда-то». Имя как удар под дых. Открываю рот и, не находя слов, закрываю. И хотела бы, не забыла. Мы уж не знаем, что он там сделал, чтобы нас отдали. Сказал, что отдал откуп, и жителей это устроило. Помог с документами и билетами. На днях вот нас встретил в аэропорту и попросил, чтобы мы его не выдавали. Но как тут умолчишь о таком его поступке? Это просто какое-то чудо. Значит, Тим помог и молчал. А давно вы прилетели? Позавчера. В гостинице были, с силами собирались. А почему сразу не приехали? Дочь, нам надо было немного собраться с силами хотя бы, да и в том состоянии, в каком мы были, это было тяжело. Извини. Папа смотрит виновата, а меня вдруг отпускает. Наконец, доходит, что мои родители живы и вернулись. Бросаюсь им на шею и стискиваю в объятиях. «Боже, как же я рада, что вы вернулись. Вы не представляете, как я ждала. Скучала. Мы тоже, дочка, мы каждый день думали о тебе, поэтому боролись и выживали ради тебя. Верили, что нас освободят».